Глава десятая. Где ты ее взял? начала негодовать я, когда мы остались вдвоем. В каком классе учится эта юная нахалка? Калинина, воспитанница детского дома, где не очень хорошо заботятся о детях, объяснил Степа. Она подкидыш. Никаких документов у младенца, которого оставили на крыльце роддома, не было. Единственное, что установили, девочка появилась на свет ночью, скорее всего, дома. А рано утром ее кинули у подъезда, где выписывают мам с новорожденными. Олеся в пять лет сама научилась считать, читать, писать. С первого класса она отличница. Ни одной четверки за все годы обучения. Когда школьница перешла в седьмой класс, в гимназию приехали двое мужчин в костюмах, зашли в кабинет директора, вскоре туда вызвали Калинину. «Что натворила безобразница?» — полюбопытствовала я. Олеся, используя компьютеры в классе информатики, сумела влезть в отдел кадров интересной организации. Начала рыться там в списках сотрудников. Естественно, хакера на раз-два вычислили. Немного времени понадобилось местным айтишникам, чтобы понять, что взломщик находится в учебном заведении. Специалистов удивило, каким образом, не обладая хорошим техническим оснащением, Калинина ухитрилась добраться до имен и фамилий. Кто ей помогал? Кто научил подобным трюкам? Девочка уверяла, что она нашла в библиотеке гимназии учебники по информатике. Проштудировала их. Но этих знаний ей показалось недостаточно. Школьница заработала денег. Ей тогда 12 было. Я впала в еще большее удивление. Каким образом несовершеннолетний воспитанник приюта способен раздобыть честным путем денег? Элементарно пожал плечами мой муж. Домашним детям дают деньги на покупку в буфете булочек, пирожков. Математика, химия и физика не всем нравятся. Кое-кто в этих предметах ничего не понимает. За двойки отец может осерчать и стать адептом карательной педагогики. Ну, догадалась. Олеся решала контрольные для ребят, которые сами не хотели заниматься. Помогала им, а недоросли отдавали ей деньги, которые получали на поход за выпечкой», — предположила я. «Точно. Наполнив кошелек, Калинина протоптала дорогу в специализированный книжный магазин, который весьма удачно располагался около ее учебного заведения. Приобретала там литературу по компьютерам. У девочки была цель заполучить список сотрудников одной закрытой организации». «Зачем?» Когда Калинина пошла в школу, она увидела родителей первоклассников, и лишь тогда ей в голову пришла мысль, что у нее тоже есть мама и папа. Первоклассница начала приставать с вопросами к воспитателям, от нее отмахивались, а потом ночная няня объяснила: все члены твоей семьи работают в секретном месте, им нельзя отвлекаться на воспитание ребенка, учись хорошо и они за тобой когда-нибудь придут. Да, буркнула я, — «не самый умный поступок». Олеся начала искать родителей. Когда родилась эта идея, ей всего восемь было. Не один год ребенок потратил на самообучение и сумел-таки взломать систему. Узнав об этом, директриса, которую до ужаса испугал такой визит, принялась орать на ребенка, сказала ей... «Тебя посадят в тюрьму!» Но один из мужчин спокойно сказал Олесе, «Это ложь. Мы тебя приглашаем поехать с нами, но не отправим за решетку. Жизнь твоя изменится в лучшую сторону». И тот человек не обманул. Лесю поселили в доме, где кроме нее обитали еще восемь подростков. Шесть мальчиков и две девочки. Все очень талантливые. Математики, физики, химики, биологи. Калинина прекрасно вписалась в компанию. Потом поступила на Мехмат МГУ. Окончила его с красным дипломом. Жизнь сироты в самом деле коренным образом поменялась. Сейчас у нее хорошая квартира, отличная зарплата. «Зачем ей наше агентство?» — спросила я. «И если учесть ее прежнее место работы, то как айтишницу отпустили?» Небось, она знает много всего разного. Роман, начальник департамента, где работала Калинина. Мой давний знакомый. Ты его несколько раз видела. Федотов, уточнила я. Он самый. Рома заботится о своих людях лучше отца родного. Олесю не уволили. Отправили в длительный отпуск. Федотов попросил меня временно ее взять на работу. Зачем? Заморгала я. Калининой 25 лет, но ты ее видела. Идиотская прическа, дурацкая одежда. Молодой женщине наплевать на то, как она выглядит. Но это не самая большая проблема. До недавнего времени она сидела в кабинете одна, часто там ночевала. Домой ей спешить некому. Ни родителей, ни мужа, ни детей. В жизни Олеси только работа. Девица не умеет готовить, питается в кафе. А когда ее включили в бригаду, которая начала работу над совместным проектом, выяснилось, что гениальная девушка не способна трудиться в коллективе. Ее забрали из детдома в 13 лет. В особой гимназии разновозрастные ученики ходили на занятия каждый к своему педагогу. Комнаты у них были одноместные. Дети только учились. Театр, кино или консерваторию не посещали. Из них вырастили в своего дела но не объяснили, как существовать в социуме. Роман переживает за Калинину, поэтому она временно здесь. «Нам следует воспитать из грубиянки нормальную женщину», уточнила я. Степан кивнул. «Попробуй подружиться с ней. Олеся хамит, не понимая, что так себя не ведут. Она просто говорит, что думает. Лукавить не научилась. Попытайся отвезти ее в парикмахерскую, заинтересовать платьями». — Ага, — протянула я. — Слышал про братьев Запашных, Эдгарда и Аскольда. — Конечно, они тут причем. удивился муж. — Позвони им. Пусть возьмут меня на должность воспитателя тигров. С самым серьезным видом попросила я. — Готова войти в клетку к хищникам. Думаю, у меня получится подружиться с ними. А вот с Олесей контакт вряд ли налажу. Мне ее жаль пробормотал Стёпа. Девушка понятия не имеет, от кого родилась. Детдом — неприятный опыт. Да и всё остальное тоже не особо радостно. В жизни Калининой не было торта со свечами на день рождения, походов в зоопарк, ласковых рук мамы, объятий папы, конфет от бабушки. Казённая одежда, обувь, жизнь по расписанию. Она не умеет заваривать чай, не хочет новое платье. Но сейчас еще можно Олесю оживить. Лет через 5-6 она окончательно превратится в симбиоз гениальной женщины и компьютера. И тогда все. Она никогда не выйдет замуж, не родит ребенка. Ее жизнь пройдет на работе. Давай попробуем девушке помочь. Я хотела сказать Степе, что маленькая я тоже не видела торта со свечами на день рождения. Не ходила в театры и кино, и красивой одежды у меня не было. И в институт я, несмотря на аттестат, полный пятерок, не поступила, потому что начала работать, дабы не умереть от голода. Я открыла рот, но тут перед моим мысленным взором возникла пони. Дурацкая челка, идиотские косички, глупая одежда и полное неумение нормально себя вести. Бедная, никому не нужная женщина с потрясающим умом и отвратительным поведением. Разве она виновата, что кто-то бросил ее младенца у входа в роддом? И тут мой язык сам собой, безо всякого моего желания, произнес: Пусть завтра отправляется со мной в домнина, а сейчас сбегаю к отоларингологу, потом поеду домой.